— спросила она. Элисеус покраснел, поняв, что обидел ее. А в следующее воскресенье снова отправился в лунное, захватив на этот раз собою тросточку. Как и в прошлый раз, они весело болтали, и опять Аксель остался ни при чем. — У твоего отца большая усадьба, и он страсть как застроился, — сказал он. — Да, он и сейчас строит. отсюда Отцу-то что? — ответил Элисеус и прибавил, чтобы порисоваться. «Вот нам, беднякам, хуже». «Как так? А разве вы не слышали?» «Недавно к нему наведали шведские миллионеры и купили медную скалу». «Да что ты! Так он получил много денег». «Ужасно много!» «Не подумай, что я хвастаю, но они заплатили кучу денег». «Да». «Так что я хотел сказать?» «Ты говоришь, строит. Я вижу, у тебя тоже приготовлены бревна. Сам-то ты когда будешь строиться?» Барбара ответила за него. «Никогда». «Никогда!» «Это уж слишком сильно сказано». Аксель наломал камни еще прошлой осенью. Зимой перевез их на хутор. В этом году в промежутках между полевыми работами сложил фундамент с подвалом и всем, что положено. Осталось только сколотить сруб. Он рассчитывал подвести избу под крышу нынче осенью и собирался попросить Сиверта прийти на несколько дней помочь ему. Что скажет на это Элисеус? «Ну что ж, но можешь взять и меня», — с улыбкой сказал Элисеус. «Вас?» — почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на «вы», — у вас дар на другое. Как приятно быть признанным, даже и в глуши. — Боюсь только, что руки мои не очень-то к этому пригодны, — жеманно сказал Элисеус. — Покажи-ка, — промолвила Барбру и взяла его руку. Аксель опять выключился из разговора и вышел. Они снова остались одни. Они были ровесники, вместе учились в школе, вместе играли, целовались и бегали. Теперь они с чувством бесконечного превосходства освежали свои детские воспоминания. И Барбру немножко кокетничала. Понятно, Элисиус совсем не то, что важные конторщики в Бергене, в очках и золотыми часами. Но здесь, в глуши, и он барин, Этого у него не отнимешь. Она вынула и показала ему свою бергенскую фотографию. Вот какая она была тогда. А теперь... «А чем же ты теперь-то плоха?» — спросил он. «По-твоему, я не очень подурнела». «Подурнела? Вот что я тебе скажу. По-моему, ты стала вдвое красивее, во всяком случае округлилась». «Подурнела». «Нет, подумать только». «Правда, на мне красивое платье с вырезом у шеи на спине и серебряная цепочка, видишь?» «Она стоила очень дорого. Мне подарил ее один из конторщиков, у которых я служила. Но потом я ее потеряла». «Не то что потеряла, а мне понадобились деньги на дорогу домой». Элисеус спросил. «Можно мне взять эту карточку?» «Взять? А что ты мне дашь за нее?» Эрисеус отлично знал, что на это ответить, но не посмел. «Я тоже снимусь, как приеду в город, и пришлю тебе свою», — сказал он. Она спрятала карточку и сказала, «Нет, у меня только одна эта и осталась». Черный мрак заволок его юное сердце и он протянул руку за карточкой. Тогда мне за нее что-нибудь сейчас!» — смеясь сказала она. Он обнял ее и крепко-крепко расцеловал. Стеснение между ними как не бывало. Элисеус расцвел и превзошел самого себя. Они любезничали, шутили, смеялись, и он предложил перейти с ней на «ты». «Когда ты взяла меня за руку, ты была словно прекрасной лебедь», — сказал он. «Ну да, вот ты скоро уедешь в город».